Глава шестая. Выходку пьяного начальника участка Алиса так просто оставлять не собиралась. Что это было? Действительно ли он хотел выяснить какой-то вопрос или просто находился в пьяном бреду, придумав причину сам себе, было не столь важно? Главное было раз и навсегда отбить у человека желание поступать таким образом. Если некоторые почему-то состояние опьянения считали смягчающим фактором, ну как же, он же пьяный, он же за себя не отвечает, то Алиса, наоборот, пресполнялась куда более сильного негодования, особенно как кадровик со стажем. «Вернусь на работу», — твердо решила она, «подниму все документы этого Гаврилова и разошлю запросы по инстанциям, проверю подлинность сведений, вдруг всплывет, что он предоставил ложные данные, Вот тогда мы его сразу и уволим. От этих мыслей на душе не придумывай сразу как-то потеплело, но сначала следовало вызвать его к себе и потребовать объяснений, заодно порывшись слегка в мозгах, чтобы быть уверенной, что он не задумал какую-то пакость. Задумчиво потягивая кофе из кружки, она разглядывала кардинально изменившийся пейзаж за окном. Деревья еще пару недель назад... словно разукрашенный желтой и красной краской, скинули листву и теперь напоминали стоявшие вертикально веники из прутьев. От этой картинки веяло серостью и унынием, хотелось плотнее закутаться в махровый халат и не вылезать из теплой кровати. Сегодня ей ничего не хотелось, только предаться прокрастинации на весь день. Правда, резкий и настойчивый звонок в дверь этим планам помешал. и Алиса с недовольным видом пошла выяснять, кого это в выходной день там черти принесли. Впрочем, особых неожиданностей не случилось, и черти принесли Светку, которая, стоя на пороге квартиры, была до неприличия бодра и активна. «Привет, подруженька!» Блогерша и модель, чмокнув трижды воздух возле алисиных щек, скинув в коридоре пальто и модные в этом сезоне оливковый ботильоны, по прошлась по квартире, не применув заглянуть в спальню. «Проезжала мимо. Дай, думаю, загляну. Как ты тут? Как поживаешь? Что делаешь?» Трещала Светка на ходу. Окончив осмотр, устроилась на кухне, приземлившись на стул и закинув ногу на ногу. Посмотрела на недопитый кофе в кружке, принюхалась, затем хитро посмотрела на Алису. «Сейчас варю!» Со вздохом произнесла та и полезла за пакетом с зернами. «А я сегодня что-то рано встала. Дай, думаю, проеду. Кое-какие анализы сдам. Совсем гормоны расшалились. Надо проверить». Доверительно произнесла гостья, но, спохватившись, спросила. «Кстати, как там у тебя вчера прошло? Я уж думала, после корпоратива найду у тебя какого-нибудь смазливого коллегу, а ты опять одна». «Ну, извини». что не оправдало ожиданий, — хмыкнула Алиса. Кофемолка в руках девушки затрещала перемалывая зёрна, и, засыпав кофе в турку, она влила следом стакан воды, поставила на огонь. «Скучно живёшь», — вынесла вердикт Светка, стащив со стола и захрустев диабетическим хлебцем. «Ага, вся искучалась подумала Алиса, вспомнив Гаврилова. а затем гопников из подворотни. Но ответила другое. «Зато в лотерею вчера два дня отпуска выиграла». «Два дня? Это, конечно, сильно!» покивала Светка в ответ, иронично сощурившись. «А посерьёзнее призы-то были?» «Были», — откликнулась девушка. «Поездка на двоих в Таиланд, к примеру, это главный». «И что его не выиграла?» Ты, хоть и без мужика, но взяла бы меня с собой. Я бы с удовольствием съездила, оторвались бы на пару. Ты же знаешь, как я осень зимой не люблю. Ты так говоришь?» Алиса перелила в чашку, закипевший и давший пену напиток, поставила перед подругой. «Как будто захотела выиграл. Это же лотерея. Кому что выпало?» «Ой!» — махнула Свет рукой. «Мне-то не рассказывай, я же знаю, что у вас там всё заранее определили, кто что выиграет. Ты же начальница, да ещё и кадров. Или там поездку кто из топов перехватил?» «Стой!» Девушка, прикрыв рот, широко раскрытыми глазами посмотрела на Алису. «А это не ваш новый финансовый директор себе поездку захапал?» «Кстати, как у тебя с ним?» «Он вроде один. Лев говорил, что с женой развёлся». Может, он тебя с собой планирует пригласить, а? Ну, давай, колись. Алису всегда поражало, с какой скоростью подруга может начать фонтанировать идеями и предположениями. Заткнуть её в такие моменты было почти невозможно. Переждав удар вербального цунами, девушка вынуждена была гостью разочаровать. — Не угадала, — ответила Алиса. Поездку выиграл парень из отдела закупок. «Сынок, небось, чей-нибудь», — осталась при своём мнении Светка и, надув губы, произнесла. «Жалко. Жалко у пчёлки». Не удержалась Алиса от шпильки в её адрес, однако подруга, как обычно, не обратила на это внимания. «Ну, а интересное-то что-то было?» «Если под интересным понимать приставание пьяного быдла с неизвестными целями, то было», — ответила девушка. «А дальше?» Оживилась гости ожидая, видимо, горячих подробностей про неравную борьбу Алисы с классическим чудовищем половины городских легенд и мифов вида «мужик пьяный, обыкновенный». А дальше прибежал Игорь его выпроводил. Светка заулыбалась, протянула хитро «Ах, Игорь!» Да, с кислой миной подтвердила Алиса, мигом сообразив, с чего подруга так стала похожа на лесу, заприметившую дыру в курятнике. Наш новый финдир. Он уже Игорь. Не теряешься, подруга, — Светка подмигнула. А я-то, дура, сразу не сообразила. А ты вон как, не сразу подсекаешь, даешь наживку поглубже заглотить. Правильно. Энергично кивнула она головой. Мужик перспективный, со связями. Такого голыми руками не возьмешь. Еще и в разводе, пуганый Надо действовать наверняка потихоньку, полегоньку, не торопясь. Одобряю. Тьфу! Алиса возмущенно посмотрела на довольно улыбающуюся подругу. Слушай! Глаза у Светки вновь загорелись. Она наклонилась вперед, произнесла чуть тише. А ты, случаем, не сама это организовала? Что? Ну, пьяного, чтобы твой Игорь. «Тебя героически спасал?» Покрутив пальцем у виска, девушка только и смогла, что ответить на это. «Ну, у тебя и фантазия!» «Ну, не хочешь — не говори!» Блогерша откинулась обратно на спинку стула. «Зато, небось, потом весь вечер тебя опекал?» «Ну, в целом, да», — вынуждена была согласиться, не придумывая. «Еще до дома довез. К себе не приглашала?» Деловито поинтересовалась Светка. «Нет, конечно, мы же коллеги по работе». «Ну ты, кремень!» восхищенно произнесла подруга, глядя на Алису во все глаза. и «Я бы сорвалась, не удержалась бы, чтобы уже в койку не затащить. Как там в песне? Раздевайся, ложись, будь моим на всю жизнь». «Да не буду я его в койку тащить, с чего ты взяла?» «Ну ладно», — подняла руки в воздух гости, — «отстаю, не буду мешать твоим планам, но знай». Тут она гордо выпрямилась, дернув подбородок вверх. «Я тобой горжусь». А как у вас, кстати, со львом? Поняв, что переубедить в темяшившую себе в голову идею про коварный план по хомутанию мужика подругу не удастся, Алиса постаралась перевести разговор на другую тему. Больше, чем обсуждать кого-то, Светка любила рассказывать о себе. Вот и сейчас стоило затронуть тему её новых отношений, как та с жаром начала рассказывать. «О, со альвом всё круто! И даже больше!» Девушка начала загибать пальцы. «Во-первых, уже который выходные проводим вместе. Во-вторых, не скупиться на подарки. Ну, а в-третьих, знаешь...» Светка хихикнула. «Он такой экспериментатор в сексе!» «Так...» — Алиса мгновенно выставила руку перед собой. «Вот только без подробностей. Совершенно не хочу знать, он тебя или ты его...» Изумленно взглянув на подругу, Светка похлопала ресницами, а затем глубокомысленно выдала. «Вот чему я больше всего завидую, так это тому...» «Как ты всё чётко угадываешь!» Замявшись, не рассказывать же, что она это подглядела в разуме бизнесмена ещё в первую их встречу в клубе, Алиса снова попыталась приключить разговор. «Слушай, а твой Эдуард, ты ему уже рассказала?» «Нет», — беспечно пожала плечами блогерша. «Да и зачем? С ним у меня одни дела, с Львом другие». А если придётся выбирать? Если лев тебе предложит что-то более серьёзное? Ну, скажу Эдику, что больше не смогу уделять ему время. Найдёт другую, он же маг. Вот именно, что он маг, — подумала Алиса, но вслух ничего говорить не стала. Ладно, я убежала. У меня сегодня ещё косметолог. Светка поднялась, обняла Алису и привычной походкой от бедра направилась в прихожую, а непридумыва смотрела ей вслед и почему-то сердце сжималось в нехорошем предчувствии. Слишком легкомысленно ее давняя подруга относилась к серьезным вещам. Пройдя вдоль ряда припаркованных у городского парка машин, Роман увидел неприметный микроавтобус, серый, застарелым слоем грязи на бортах, подошел, дернул сдвижную дверь и, быстро забравшись в салон, Замер, привыкая к полумраку наглухо затонированного пространства. Через пару секунд он различил сидящего на сиденьях у задней двери немолодого мужчину, совершенно непримечательной наружности, поздоровался. «Василий Андреевич?» «Здравствуй, Рома!» Кивнув в ответ, мужчина показал на кресло напротив. Уместившись на сиденье, фитнес-тренер чуть пожевал губами, а затем осторожно спросил, «Этот вызов... что-то произошло?» «И да, и нет». Василий Андреевич протянул картонную папку с аккуратно завязанной тесьмой. «Произошло, но без критичных для нас последствий. Ознакомься». Раскрыв папку, Роман достал лежавший там листок, прочел, затем вновь перечитал, только вслух. «Два мужчины, обнаруженные в невменяемом состоянии, установлены признаки магического воздействия, помещены на принудительное лечение, воздействие, предположительно, носило характер внушения очень сильных отрицательных эмоций, прогноз на выздоровление неблагоприятный». Посмотрел вопросительно на мужчину. «Адрес, где их нашли?» произнёс тот, не став больше ничего говорить. Парень вернулся глазами к самому началу записки, а затем брови его удивлённо взлетели вверх. «Неужели всё-таки она?» «Похоже, девочка смогла самостоятельно развить дар». «Это значит...» — Роман чуть помедлил. «Да», — кивнул Василий Андреевич. «Это точно она». Все остальные варианты прикрываем. Теперь ты основной. Поэтому подводись тщательно, осечки быть не должно. Мы и так убили на поиски двадцать пять лет. Понял, товарищ полковник. Без чинов, Рома, сколько раз говорите. Не товарища господин. Ещё ляпнешь где-нибудь. Понял-то, Г... Василий Андреевич. Ну, то-то же. Тут Роман ещё раз задумчиво повертел листок в руках и задал ещё один вопрос. «А кроме нас эта информация есть ещё у кого-нибудь?» «Нет», — покачал головой мужчина, — «нигде. По официальным сводкам они не проходили, а это агентурные сведения, полученные от врача, и они есть только у меня. А их самих никто не хватится? Родственники, знакомые». Если они начнут копать, эта информация может всплыть. Не всплывёт. Магов в родне нет, да и особой любовью они ни у кого не пользовались. Обычная мелкая шушера с десятком статей на двоих за грабёж, разбой, наркотики. Их и искать никто не будет. «Это хорошо», — протянул Роман. «Всё, забудь про них». твёрдо произнёс Василий Андреевич. «Теперь твоя забота только девушка. Об остальном я позабочусь». Выходные пролетели незаметно. «Ну вот ты тридцатник», — сказала сама себе Алиса в понедельник утром, вглядываясь в зеркало. Критически оценила лицо, пока возрастных изменений особо не было, но портили настроение, едва намечающееся носогубки, Да межбровная морщинка». Виноватым в этом была её вечная привычка хмуриться, но тут она ничего не могла с собой поделать. «Надо спросить у Светки контакт её косметолога. Сделать тебе подарок. Наверное, пора», — подумала Алиса. Вообще, она не была сторонницей подобных вмешательств, но, глядя на подругу, с которой они были одного возраста, невольно отмечала, что её лицо выглядело свежее. надолго зависла у шкафа с одеждой. Хотелось надеть на работу сегодня что-нибудь интересное, хотя бы на день уйти от вечных деловых костюмов с юбками и блузками. Полистав плечики с одеждой, нашла своё любимое изумрудное платье с воротником-стойкой и вертикальным вырезом. Достаточно простое оно плотно облегало, визуально вытягивая фигуру, и отлично подходило к глазам. Покружившись в нём перед зеркалом, Алиса осталась довольна. По крайней мере, она усиленно пыталась себя в этом убедить. Вообще, конечно, она не любила свой день рождения. В детстве всегда ждала чего-то особенного, но ничего особенного так и не происходило. Сначала она ждала бабушку, которая жила в другом городе и не всегда могла приехать. Потом ей хотелось большого шумного праздника и подарков, Но из-за скромных финансов родители ограничивались домашними посиделками. Постепенно в мозгу закрепилась мысль, что ждать нечего, чуда не произойдет. Ну, а теперь и вовсе от вставшей перед нулем цифры три начинала веять какой-то тоской. Самые первые на работе Алису поздравили ее подчиненные, сотрудницы отдела Геннадьевна и Леонидовна. Принесли букеты из орехов и конфет. Мысленно вздохнув, девушка натянула на лицо дежурную улыбку и приготовилась выслушивать фальшивые поздравления. «С днём рождения, Алиса Сергеевна!» То, что изобразила Геннадьевна, больше походило на оскал, чем проявление приязни. «В этот раз мы решили оригинальничать и преподнести вам такой необычный букет. Пусть ваша жизнь будет сладкой, как эти конфеты!» Мысленно, однако, женщина транслировала совсем другое и крайне нецензурное, настолько, что Алиса, пожалуй, не решилась бы такое повторить вслух. Сука, было там самым приличным. У Леонидовны мысли были чуть лучше. Уже тридцатник, а все под девочку косит, я бы поняла, если бы такое платье Полинка директорской напялила. Но это, это-то куда? Переварив порцию змеиного яда, и с трудом удержавшись от того, чтобы не приложить их по мозгам, слух Алиса произнесла только «Спасибо, коллеги». Сама же подумала, что букетик по дороге домой надо будет куда-нибудь выкинуть. Таким подарочком только подавиться. Следом заявился, как обычно, да самоуверенный фендир. В новом дорогом костюме перед собой на вытянутых руках безменов торжественно нес здоровенный букет крупных белых роз. «Алиса Сергеевна, разрешите поздравить вас с днём рождения и подарить этот букет?» «Надеюсь, там не ровно тридцать?» Вновь не удержалась от подколки девушка, примерно определив, что роза в букете десятка три. «Нет, конечно!» делоно рассмеялся он, но улыбка в то же время стала слегка напряжённой, а взгляд быстро забегал по бутонам. внезапно чертыхнувшись Безменов выдернул один цветок из букета, обломал длинный стебель и всунул в нагрудный карман пиджака эдакой бутаньяркой. Затем, как ни в чём не бывало, вновь протянул ей уменьшившийся на одну розу букет. Дальше было поздравление директора, уже в присутствии остального коллектива, и ещё один шикарный букет, фуршет за счёт фирмы, дорогое шампанское, а затем... самый, наверное, шикарный подарок — возможность смыться с работы и не видеть приторно любезных рож и не слышать насквозь фальшивых поздравлений. Плюнув на всё и вся, Алиса рванула в Нижегородский район к родителям, которых не видела несколько месяцев, никак не находя времени выбраться из форменного дня сурка. Возвращалась Алиса уже ночью. Дико не хотелось уезжать из места, где тебя действительно любят, но завтра надо было снова на работу. Небо было затянуто тучами, сгущая и так непроглядную тьму. Хорошо ещё вдоль дороги светили фонари. Мерно шуршали по асфальту шины, из динамиков доносились ударные ритмы бодрого инструментала, и в целом всё было более чем хорошо, еть да едь себе. на практически пустой дороге. Откуда появился тот здоровенный чёрный джип, она и сама потом не могла внятно объяснить. Он словно соткался из воздуха за её спиной, и всё, что она успела сделать, когда в зеркало заднего вида вдруг ударили яркие фары быстро приближающегося автомобиля, это дёрнуть рулём в сторону, буквально слетая на обочину. Повезло, что не стала резко давить на тормоз, Машину не занесло и не выкинуло в глубокий кювет, заполненный почти осязаемой чернотой, а джип, в котором без сомнения сидели представители магической аристократии, словно не заметив ее, не снижая скорости и не меняя траектории, мелькнул мимо, качнув воздушной волной ее небольшой седан, и скрылся вдали, быстро превращаясь в маленькую черную точку. Плавно остановившись на хрустящем под колесами крови, Алиса откинулась, тяжело дыша и пытаясь прийти в себя. Что бы с ней было? Ударь трехтонная махина на полной скорости в ее втрое меньший по весу автомобиль. Девушка старалась не думать, и так было понятно, что ничего хорошего. А потом даже выживи она, ее, скорее всего, добили бы те маги, кому помеха она оказалась. Вот только в этот раз уже не страх, а вязкая черная злоба. заполнила разум Алисы и месть. Да, пожалуй, сейчас ей хотелось отомстить, хотя она пока еще не понимала, как и кому. Но чувство это всё сильней разгоралось где-то внутри.